Глава 3. На месте укрепления, воздвигнутого Юлием Цезарем на берегу Сены, столетиями строился дворец французских королей, впоследствии ставший дворцом правосудия. Писатель XIV века, описывая этот дворец, говорит, что в нем правосудие ученых докторов исполняет восторга и умиление людей невинных и праведных, но много тоски и горя приносит оно людям злым и нечестивым. Революционный трибунал занял два главных зала этого знаменитого дворца, с которым связана вся история Франции. Первоначально он обосновался лишь в так называемой Гран Шамбер. Это был огромный, плохо освещенный тремя окнами зал, считавшийся в течение нескольких столетий одной из главных достопримечательностей Парижа. На стене висело распятие приписываемое то Дюреру, то Ванейку. Новый хозяин Фукьетенвиль изменил в зале не очень много. Поставил, кажется, бюст Брута, повесил декларацию прав человека и велел устроить для публики шедшие ступенями скамейки. Затем, по мере расширения деятельности трибунала, к нему отошла и вторая достопримечательность дворца – зал святого Людовика в котором слушались самые громкие уголовные и политические дела французской истории. От процесса трупа Жака Климана до дела об ожерелье королевы. Примечание. Монах Жак Климан, заколовший в 1589 году Генриха III, был, как известно, на месте преступления убит телохранителями короля. Во дворце правосудия судили его мертвое тело. Конец примечания. Кроме двух главных залов, трибунал занял множество других комнат. Кабинет фукет эн -Вилли находился в башне Цезаря, по-видимому, в той комнате, которая была кабинетом Людовика Святого. Речи же свои, в том числе и речь против Марии и Антуанетты, он произносил на том месте, где Людовик XIV сказал «Государство – это я». Вероятно, эти исторические воспоминания доставляли общественному обвинителю Фукетенвиле удовольствие, которого лишен государственный обвинитель Вышинский. Были, разумеется, отдельные комнаты у председателя революционного трибунала, у судей, у присяжных. Председателем в первое время был Монтане, тоже бывший королевский чиновник. Потом его заменили другие лица. Менялись и присяжные. Преобладали среди них, особенно под конец, простолюдины Плотники, лакеи, парикмахеры, портные. Но были и образованные люди, ученые, как доктор Кабанис, аристократы, как маркиз Антонель, человек любопытный, или другой маркиз, Монфлабер, всегда, впрочем, выступавший под революционным псевдонимом 10 августа, по дню падения монархии. Был некоторое время присяжным заседателем 23-летний ученик Давида Франсуа Жерарр. Впоследствии кавалер чуть ли не всех императорских и королевских орденов Европы, наполеоновский барон и любимый портретист Людовика XVIII, который называл его самым умным человеком Франции. Знаменитый художник очень не любил вспоминать о том, что имел отношение, впрочем, весьма недолгое, к революционному трибуналу, отправившему на эшафот родню всех его будущих заказчиков и поклонников. Биографы барона Жерара тоже избегают упоминаний об этом. Но из песни слова не выкинешь. Должно быть, юного художника соблазнило жалование присяжных. Они получали по 18 ливров в сутки. На эти деньги тогда еще можно было хорошо жить. фукет эн был назначен большой оклад. 8 тысяч ливров в год. Кажется, значительная часть этих денег уходила на вино. Не будучи пьяницей, ненавидя пьяниц, прокурор в ту пору сам стал пить. Без вина обойтись ему было бы трудно. Уж очень много тоски и горя приносил он людям, злым и нечестивым.